«Уходить я собирался прямо сейчас, так как промуржился всю ночь. Скоро фрицы уже поедут, а тогда...» Ух и рвануло. Я был в паре километров возле березовой рощи, когда грохнул первый взрыв. Немецкие кладовщики не обманули. И правда, хватило бы пары гранат, чтобы все это на воздух поднять. Огонь был метров в десять в высоту. Вот какой я плохой. Людям там, наверное, жарко, а я тут шучу себе. Ха-ха. «Чтоб вы все там долго мучились у шлепки! Это вам ад на земле!» В сердцах воскликнул я и отправился назад. «Как ни крути, а злобленность на фрицев у меня серьезная. Я-то, в отличие от всех остальных жителей этого времени, фильм «Обыкновенный фашизм» смотрел. Пора уже брать парней и выходить на промысел. А то чего я в одиночку брожу? Правильно Черный говорил. Надо было всем сразу идти. Чего-то я перемудрил». На подходе к болоту, где был схрон, приятно удивился. Немцев не было вообще. То ли они меня погнали тогда и решили, что больше тут никого нет, то ли что-то похуже. Они ведь настырные, могли найти нашу Лёшку. А тогда меня там ждёт засада. Ходить вокруг до да около можно было до второго пришествия, но ничто не выдавало присутствие немцев. Да и наши сидят как мыши, вообще ведь не показываются. Уже стемнело, когда, наконец, начали раздаваться хоть какие-то звуки. Разглядел, что это наши выползают. Решил выходить. «Не шмальните сдуру, это я!» Прямо сказал я, а сам стоял за сосной. «Бонусы бонусами, но мало ли!» «Да бляха-муха, наконец-то!» Воскликнул сержант и кинулся обниматься. «Ты чего, соскучился, что ли?» Удивился я. «Так тебя три дня не было. Мы уж уходить решили!» Отвечал сержант, пристально разглядывая меня. «Все собрали». «Конечно, подготовились отлично». «Идти-то сможете, отличники», — усмехнулся я, оглядывая темные силуэты бойцов и мешки, что лежали возле их ног. «Сможем, товарищ старшина», — гаркнули хором все. в «Вашу дивизию через коромысло! Вы еще бы громче кричали, а то фрицы, наверное, не слышат нас». Видя начавшихся открываться рты, поспешил успокоить моих бравых служак. «Толпой идти уже хреново», да — довес на себе огромный. Тащимся, как верблюды. Двигались там же, где до этого я проходил в одиночку. Только когда выйдем из леса, заберем левее. В то село, где я порезвился, уже не пойдем. Командир, удалось выяснить что-нибудь? Да, всех уже достали, похоже, наше мытарство, кажущееся бессмысленными. Но это только на первый взгляд. У нас что по продуктам? Спросил в свою очередь я. Да нормально, много прихватили. Дня на четыре вполне обеспечены. Хорошо. Смотри сюда. Я достал карту и, быстро найдя отмеченную ранее точку, указал сержанту на нее. А что там? Если мне пара интендантов не соврала, то крупный штаб фермахта, штурмовики. Немцы используют штурмовые самоходные орудия для подавления огневых точек противника. А вокруг Киева вуры с дотами. Надо разведать как следует, да что-нибудь подорвать там конкретное. Хорошо, только не маловато ли нас? Ну, мы же не в атаку пойдем. Ты же понял нашу концепцию? Чего понял? Ошарашенно уставился на меня черный. Блин, опять я сморозил какую-то хрень. особисто на меня нет. Толя, мы уже выработали свою тактику, тебе не кажется? Тихо пришли, заминировали и ушли. Так тоже воевать можно. И даже нужно. Вон мы сколько фрицев покрошили. Ставил свои пять копеек ихненко Тут не в фрицах дело. Можно убить тысячу пехотинцев, а можно уничтожить десяток танков. «Как думаешь, что принесет больше пользу фронту?» «Ну, тысяча солдат противних, а это ведь... вон как много», – задумчиво отозвался Серега. «Да, немало. Но подумай, сколько могут принести вреда десять или двадцать танков? Они уничтожают наших солдат, занимают территорию, заставляя войска отступать дальше, отдавая свою землю. Да и просто сделать десяток танков дорогого стоит». «Это да». Болтая на ходу, вышли наконец из леса. но, быстро осмотревшись, решили на дневку встать все же в этом лесу, а к вечеру двинем дальше. Сержант погнал было, что двигаться нужно, но я его осадил, доказав, что нам не нужно, чтобы нас нашли немцы и начали гонять тут хвосты в гриву. «Это они и есть?» Сержант лежал рядышком и вопросительно смотрел то на меня, то на видневшиеся в поле установки штук. «Ага, крепкие заразы, с морды. Они к дотам вплотную подходят и разносят». А дальше уже пихтура прет, чтобы самоходки борта не подставляли. А мы их как? А как им кверху? Ну или еще как-нибудь, усмехнулся я. Подумать надо. Хорошо бы штаб их навестить. Там точные карты есть. Да и офицерика какого-нибудь я бы поспрашивал. Да уж, чудно с моими бонусами. Ведь сто процентов, что это тело раньше и не догадывалось о существовании немецкого языка. Шучу. Впервые понял, что понимаю фрицев, когда они рядом оказались и переговаривались между собой. Тогда я понял, что это просто охрененная новость. А уж когда меня впервые фриц что-то спросил, а я, не задумываясь, ответил, вообще чуть в ступор не впал. Говорю настолько чисто, что один раз мне немецкий лейтёха даже не верил, что я русский. Всё убеждал меня в том, что я немец, просто почему-то оказавшийся на стороне СССР. Ну, дурачок он был, контуженный, да и не знал про бонусы. «Расположились немцы очень хорошо. Для себя, конечно. Чистое поле, с трех сторон колючка. Правда, так себе, для самоуспокоения, но все же. Умные суки. До леса всего с километр, но встали тут. Еще бы. Они-то наших самолетов не боятся. Чего им под деревья прятаться? Это нашим приходится ныкаться так, чтобы, не дай бог, сверху заметили. Хотя, думаю, сейчас и наши дышат чуть легче. Вон мы у фрицев сколько самолетов растоптали». Может, и пополнили уже, но вот пилотов-то всех, что к нам попадали, мы в расход записывали. А этих быстро не выучишь. Я еще повеселюсь месяц-два, как у немцев скоро одни салаги, не обстреленные в воздухе, останутся. К ночи решили выдвигаться. Заряды за день собрали, все запасы взрывчатки угрохали. А что делать? Нам нужно гарантированно списать арт-установки. Это не на передовой, гусянку сбил, а дальше уже можно добивать. Я прекрасно помню из истории, что у немцев прекрасно налажен ремонт. Они даже довольно крупные производят вне заводских стен. Так что только подрыв, и подрыв такой, чтобы остался металлолом. Штугов мы здесь насчитали 26 штук, плюс к ним четыре тройки, как защита, что ли. Солдат много, но в карауле лишь 8 человек. Все свободные от службы ночью спят в палатках. А палатка вещь такая. В общем, спящие не проблема. Я полз первым и был уже близко от заграждения, когда мой взгляд в темноте вдруг наткнулся на мину. «Вот тебе, бабушка, и пирожки с котятами!» — поднял руку и сжал кулак. Все были заранее проинструктированы смотреть на меня внимательно. «Понимаю, что ночь, и не видно нифига, но лежим мы рядом, и видят меня более или менее все!» Подзывая жестом сержанта, сказал, чтобы тот был осторожен. Осматривая землю слева от себя, доверил противоположную сержанту. Как и ожидалось, проход проложили быстро, даже снимать мины не пришлось. Редко они посеяны были. Возле колючки чуть задержались, разделиться пришлось. Двое у нас потащат заряды, а мы в шестером займемся солдатами. Ух, как мы на блаты калиста. Всех часовых сняли так, что даже пискнуть не успели. Прямо как по инструкции. Палаток в лагере было около десятка. Нужно уничтожить их как можно слаженнее, а то нам кисло придется. — Так, давайте с гранатами к дальним, а три ближние мы с Серегой в ножи возьмем. Я вновь распределил обязанности. Просто в рукопашке нам с Яхненко равных в нашем куцом отряде нет. Да и не махаться будет нужно, а методично резать, как бы это ни звучало. Парни тихо скользили по лагерю, а мы с Серегой направились к выбранным палаткам. — Сань, пока я не отработаю первую, ты в свою не лезь. — Все понял, старшой, работаем. Палатка оказалась застегнута изнутри. Но молнии тут нет, а петельки я сбросил легко, просочившись внутрь. Вынужден был атаковать почти мгновенно. Как бы тихо я ни двигался, но все же сразу два фрица проснулись. Двумя ножами уработал обоих, но остальные начали двигаться. Колол и резал просто как ошалевший, нанося удары куда попало. Пару раз хлопотал по роже и один раз по корпусу. Только один гад успел вскрикнуть. Нет, и остальные тоже что-то бурчали и скрежетали зубами. Но, видимо, не успели сообразить, что их тут нагло убивают. Из палатки я вылез немного утомленный и весь сырой. И вспотел, и в кровище был с ног до головы. Если бы первый раз, наверное, желудок бы выплюнул. Серый, как увидел, хоть и темнота вокруг, но даже отпрянул. Что удержало его от того, чтобы вскрикнуть? Наверное, выдержка. Теперь и их ненка исчез в палатке. А чуть позже я залез в следующую выбранную мной. Под ударами, а теперь и криками немцев, раздались несколько взрывов гранат снаружи. Не успела эхо затихнуть, как заработали автоматы. Парни делали свое дело, начав с гранаты в палатку. Тех, кто умудрился уцелеть после близкого разрыва феньки, добивали снаружи из автоматов и двух ДП. Закончили мы удивительно быстро. Пленных хоть и было с десяток, но их тоже пустили в расход. Зачем они нам? Да и война идет». А вот с минированием самоходок и двух танков пришлось повозиться. Как уже говорил, хотелось уничтожить все и в хлам. Да, понимал я, что, скорее всего, нереально это. Но стремились именно к такому результату. Внутри боемашин имелся изрядный запас снарядов, поэтому минировали именно изнутри. Боеукладка должна была обеспечить уверенное уничтожение. Так и получилось. Хотя о чем это я? Ведь я же с читами играю. Можно было и не сомневаться. Или это мной играют? Все никак не пойму, где я на самом деле, в игре или в какой-то параллели. Уходили мы на Ганамаги, что тоже оказался тут рядышком. Техника, заминированная нами, ждала, когда прогорят фитили запалов. Отъехать удалось лишь до леса, когда взрывная волна прокатилась по полю. Со своим зрением я не стал даже возвращаться и проверять. Слишком много было шума и грохота. Наверняка техники амбецк. «Ты так на этом драндулете и хочешь ехать?» — спросил меня черный, когда удалились на приличное расстояние. «А тебе что, не нравится?» — усмехнулся я. «Как поймают?» «Нас хоть раз поймали. Мы, блин, столько дел наворотили, а нас и не видел никто толком. Тут по карте аэродром есть, может...» «Да не вопрос. Только взрывчатки нет. Придется самолеты их же бомбами взрывать». «Надо так надо», — кивнул черный. Отъехав километров на двадцать, Мы спрятались в жидкой рощице, но дорог тут нет, поэтому обнаружить могут только с воздуха. К сожалению, после осмотра всех трупов в лагере артиллериста фермахта не обнаружили ни одного офицера. Наверняка в деревне ночуют, в трех верстах от лагеря. А чего им? Сели в машины, да доехали. Пять минут и в постели. Лучше ведь, чем в палатках с солдатами спать. По этой же причине мы и ожидали налета. Наверняка, услышав ночью грохот в лагере, Офицерики кинутся туда и, увидев картину маслом, приплыли, вызовут авиацию. Но я все же надеялся, что командиры штурмовиков не обнаружит пропажу бтр а войс сочтут уничтоженным.